Глава 17. Синяки и вены. «Боже мой!» — выдохнула Пайпер. «У тебя идёт кровь!» Третий нахмурился. Внутри у него словно что-то щёлкнуло. Он дёрнул плечом, коснулся рта, уже испачканного в крови, и выругался. Внутри Пайпер всё болезненно натянулось, И лишь после, когда третий стал кашлять кровью, она поняла, что это был страх за него, а не частица времени, сплетенная с силой. Третий упал на колени, закрывая рот руками. Он часто и хрипло дышал, сотрясаясь всем телом, пока небесные киты плавали рядом, нежно касаясь их полупрозрачными плавниками, до того призрачными, Что эти прикосновения напоминали лёгкий весенний ветер. Пайпер слышала гул в ушах, бьющийся о рёбра сердце и хриплое дыхание третьего, пытавшегося остановить кровь. Рукава его одежды уже насквозь промокли. Нужно кого-нибудь позвать, торопливо произнесла Пайпер, опускаясь рядом. Тень Эйкина, стражу. Кого мне привести? Третий отчаянно замотал головой. «Нельзя!» — сквозь зубы вытолкнул он. «Но ты же...» «Нельзя!» — упрямо повторил третий. «Всё нормально! Всё! Ракс!» Если раньше его сотрясала мелкая дрожь, то сейчас это напоминало конвульсии. Третий рухнул, но тут же попытался подняться. «Я приведу целителей!» Протараторила Пайпер, подхватывая его за локоть и помогая удержать равновесие. «Найду стражу, и они помогут. Не трать силы!» «Мои покои!» «Что?» «Мои покои!» — кое-как повторил третий, часто дыша. «Там есть все, что нужно!» «Тебе нужна помощь!» «Мне нужно в покое!» Пайпер громко выругалась. Она сомневалась, что сможет оставить третьего здесь и быстро привести помощь, поэтому решила помочь сама. «Хорошо, ладно, идём. Тут ведь недалеко, да? Я правильно помню?» Недалеко растянулась почти на 15 минут ходьбы, и то, по большей части, из-за того, что третий отказывался идти через общие коридоры. Он, дрожавший от боли, уплевавшийся кровью и едва не терявший сознание, всё равно оказался сильнее и останавливал Пайпер раньше, чем она успевала хотя бы шаг сделать в другую сторону. Третий тащил её к коридорам для слуг и тем, что уже давно не использовались, будто боялся, что их кто-то увидит. Наконец они оказались напротив нужных дверей. Третьего била настолько сильная дрожь, что он даже не смог поднять руку и положить ее на дверь. Пайпер обхватила его запястье и прислонила ладонь к дереву, после чего толкнула дверь. Она не сомневалась, что покои третьего будут защищены сигилами, которые тут же вспыхнули от его прикосновения. «Отставить!» Испуганно вскрикнула Пайпер, когда едва они переступили порог, третьего повело в сторону. «Двери!» — выдавил он. «Закрой двери!» Ага, конечно!» — торопливо выдала девушка, кряхтя от усилий. Третий оттолкнулся от нее и побрел к другим дверям, вероятно, ведущим в спальню. Пайпер торопливо захлопнула входные двери, заметив вспыхнувшую вязь сигилов на их поверхности — И побежала за третьим. Его комнаты были огромными, и Пайпер удивлялась, как он сумел так быстро и почти беспрепятственно добраться до спальни. Почти, потому что по пути он уронил стопку книг со стола, аккуратно стоявшие мечи в ножнах, и едва не опрокинул зажженную свечу на тонкий ковер. Пайпер подхватила ее лишь чудом, не коснувшись пламени, и поставила на место. Третий добрел до кровати и рухнул на нее лицом вниз. Пайпер остановилась большими от ужаса глазами, разглядывая его спину. Точнее, промокший и потемневший комзол. Крови третьего стало так много, что девушка начала задыхаться от ее запаха. «В шкафу!» — сипло проговорил третий, с трудом отрывая лицо от подушек. «Что?» «Снадобья и порошки», — Жав зубы, продолжил он. «Они помогут. Дай мне их». Пайпер бросилась к невысокому шкафу, на который указал третий, распахнула дверцы и сразу же заметила небольшой сундучок с отварами. Вытащив его, девушка подбежала к третьему. Он уже стянул с себя камзол и пытался избавиться от прилипшей из-за крови рубашки, ругаясь на весь свет. Синие брызги окрашивали чистые одеяла и подушки. «Белый отвар!» — скомандовал третий, беспощадно разрывая ткань рубашки на груди. Затем тот, что с голубым осадком. Затем... Он вдруг согнулся, схватившись за волосы, и закричал. Пайпер испуганно подскочила, едва не выронив склянки с отварами. Она отступила на шаг, даже не понимая этого, и во все глаза уставилась на третьего. Он напоминал дикого зверя, страдавшего от смертельных ран. Тянул себя за волосы, сжимал зубы до громкого скрежета, царапал левое запястье, на котором виднелись какие-то символы, и пытался отодрать прилипшую к спине ткань рубашки. Наконец у него получилось, но, казалось, от этого стало только хуже. Крики третьего были наполнены болью и отчаянием, и внутри Пайпер всё переворачивалось. В первые секунды это происходило из-за того, как магия передавала его боль, а уже после — от того, что она увидела на спине третьего, вернее чего не увидела. Ни одного живого места. Ни миллиметра чистой ровной кожи. Шрамы на руках третьего казались старыми, давно зажившими, оставившими лишь лёгкий след, тогда как спина напоминала кровавое месиво. Везде шрамы, похожие на следы острых когтей, рваные, кривые, тянувшиеся от шеи к пояснице. Везде ожоги, стянутая кожа, пятна всех оттенков синего и чёрного. И поверх, что казалось невозможным, вереницы слов, хаотично разбросанных по всей спине. Выглядело так, будто их нанесли совсем недавно. Но тогда бы кровоточащие шрамы и раны разорвали вязь слов — Пайпер и без лишних слов догадалась. Проклятие. До того сильное и ужасное, что третий продолжал кричать, страдая от боли. «Ве... Ветон!» — выдохнул он, глотая слезы. Пайпер с ужасом уставилась на него. Она ни разу не видела третьего, плачущим и таким беспомощным, и уже привыкла к мысли, что его невозможно сломить. «Приведи, Ветон, только ее!» Пайпер кивнула, протянув ему склянку с белым отваром. Третий дрожащими окровавленными пальцами взял ее, быстро выпил содержимое и зажмурился, скрипя зубами. «Ветон!» — процедил он, затрясшись всем телом. «Только Ветон!» Пайпер еще раз кивнула, она быстро сняла свой камзол, кое-где испачканный великанской кровью, и вытерла им руки и лицо. Затем дала третьему другой отвар, задержавшись лишь на секунду, чтобы убедиться, что он выпьет его, и выбежала из спальни. Двери легко выпустили ее и захлопнулись, заглушив болезненные крики третьего. Пайпер сглотнула, надеясь, что Сигилы пропустят её ещё раз, и побежала по коридору, растерянно вспоминая путь. Девушка трясла руками, пытаясь успокоиться, и без остановки поправляла волосы. Из-за спешки она быстро устала и задохнулась. «Найти Ветон. Всё, что ей нужно, — это найти Ветон. Всего лишь. Это просто. Наверное». Она впервые пожалела, что ей не одарила её более чутким нюхом. Может, она бы смогла тогда почувствовать ветон сразу, и не пришлось бы искать целительницу среди толпы гостей. Пайпер следовало успокоиться и придумать, как не выдать волнение, если она с кем-нибудь столкнётся. Но вместо этого девушка пошла ещё быстрее, и сжала кулаки так сильно, что ногти впились в кожу, а одна из крохотных ранок на костяшках вновь открылась. Мельком взглянув на пятнышко красной крови, Пайпер вдруг догадалась. Она, ощупывая свое лицо, шла ни на секунду не замедляясь и сворачивая там, где нужно. Магия неохотно откликалась — То ли знала, что первое хочет сделать, то ли всю свою мощь бросала на то, чтобы удержать ее на ногах. Наконец Пайпер сумела расцарапать рану, пересекавшую левый уголок рта, и кровь потекла с ее подбородка. Пайпер торопливо вытерла ее и побежала быстрее. Времени с каждой секундой становилось все меньше. Все, что ей нужно, — найти Веттон. Наконец она услышала вдалеке музыку. Пробежав еще несколько коридоров, Сальватор оказалась на лестнице, спускавшейся в один из залов. Там же она едва не налетела на группу эльфов, бурно обсуждавших что-то. Один из них подхватил ее за локоть, когда Пайпер оступилась, и вежливо спросил, может ли чем-то помочь ей. Другой уже шипел, даже не пытаясь понизить голоса что перед ними сама первая. Девушка выдавила слова благодарности и освободила руку, проталкиваясь между эльфами. Почти в самом конце лестницы ее попытался перехватить какой-то мужчина, но она извернулась и, не сдержавшись, рявкнула, чтобы он оставил ее в покое. Крик услышали все в зале. Пайпер остановилась, расправила плечи и улыбнулась, пытаясь скопировать улыбку третьего. «Добрый вечер!» — громко произнесла она. В окружении ярких нарядов и легкой дикости, присущей феям, Пайпер казалась белой вороной. Даяна, должно быть, хватит удар, если узнает, как она использовала его потрясающий камзол, и заметит, как неестественно она выглядит в толпе сигрицов. Пайпер старалась не думать об этом. Она всматривалась в лица гостей, держа на губах улыбку, и едва не подпрыгнула, когда рядом с ней нарисовалась служанка с подносом. «Желаете выпить?» — робко спросила она. «Нет, спасибо», — вежливо ответила Пайпер. Магия клокотала, требуя, чтобы она вернулась обратно. Вновь вскрытая рана напоминала о себе и неприятно зудела, Десятки лиц, среди которых она узнавала лишь некоторых, наблюдали за ней. Генерал Марун — чистокровный великан с короткими светлыми волосами, почти пепельными, столь редкими у его расы, и внимательными синими глазами. Третий рассказывал о нем, даже познакомил, но они не перебросились и парой фраз. Рыжеволосая Олай — которая, если Пайпер правильно помнила, была послом Элвы. Мелина, фея из личной свиты Леди Эйлау, которую побаивался Магнус, хотя она напоминала фарфоровую куклу. Килиан с серебряным венцом на волосах и бокалом в руке, который он сжимал так сильно, что тот мог расколоться. Синие глаза Килиана смотрели прямо на Пайпер — а его ноздри трепетали. Он определенно чувствовал, что что-то не так, или просто считал, что она решила побесить всех своим присутствием и неподобающим поведением. Девушке вообще казалось, что Киллиан не любит ее просто за то, что она есть, но не собиралась отвечать ему той же ненавистью. Она собиралась найти Ветон, и чем скорее, тем лучше». Прошу прощения, леди Сандерсон, не смело произнёс какой-то мужчина совсем рядом. Пайпер мысленно обругала его за всё на свете, но улыбнулась, поняв, что он единственный, кто решил заговорить с ней. Разве вы не отправились на встречу с небесными китами? Да, было такое, но стало скучно, она выпалила первое, что пришло на ум. И это, должно быть, стало контрольным выстрелом. Зал, будто ставший единым организмом, замер. Чей-то громкий пораженный вздох повис в воздухе. Мужчина, обратившийся к ней, отлично притворялся, лишь слегка удивленным. «Тогда разрешите предложить вам нечто более увлекательное», — бодро произнес он. Пайпер понятия не имела, что конкретно мужчина хотел предложить, но ответила быстрее, чем тот продолжил. незаинтересованно. Развернувшись, девушка побрела дальше, старательно оглядывая всех присутствующих. «Найти Ветон!» «Найти Ветон!» «Найти Ветон!» — вскрикнула Пайпер, наконец, заметив знакомое лицо между колоннами, украшенными белосиними цветочными лозами и болтающими эльфами — С одним из них и флиртовала Ветон, позволяя наливать себе ещё вина, когда Пайпер оказалась рядом. «Ты мне нужна!» «В чём дело?» Целительница оторвала глаза от своего бокала и уставилась на Пайпер. «Боги, где ты так?» «Почему не пошла крест? Она осталась в лазарете и...» «Плевать!» — перебила Пайпер. «Я доверяю только тебе!» Веттон подозрительно сощурилась. «Где третий? Вы же направились к китам». «Он все еще общается с ними. Меня они, если честно, не впечатлили, так что я ушла». «И где ты умудрилась так пораниться?» Эльф, с которым Веттон флиртовала, с ног до головы окинул Пайпер внимательным взглядом. Она не знала, насколько нюх эльфов хорош, и потому решила идти до конца». «Если бы я знала, что у того придурка из эльфов окажутся такие клыки, я бы ни за что не позволила ему целовать себя». Один только эльф, флиртовавший с Ветон, не рассмеялся над этой выдумкой. «Кто-то из них приставал к тебе?» — строже спросила целительница. «Нет», — ответила Пайпер, столь же внимательно оглядывая окружавших их эльфов. «Я просто решила попробовать» но теперь хочу поцеловаться с великаном и сравнить. «Почему не с феей?» — все еще смеясь спросил один из мужчин. «В моем мире говорят, что голубая кровь — это очень аристократично. Ой, знаете, или синяя, добавила она рассеянно, кинув на ветан быстрый взгляд. Она даже не представляла, знают ли сигрицы, что означает выражение «голубая кровь». Но лицо Веттон изменилось. Она сунула бокал в руки ближайшего эльфа и гордо, так будто была королевой, сказала, «Я помогу леди Сандерсон, а вам советую заняться чем-нибудь другим и не болтать о всякой ерунде». Целительница взяла ее под руку, и всю дорогу через зал картинно сокрушалась о ее неаккуратности, и жаловалась, что Сальватор совсем не ценит ее труды. В узком коридоре для слуг Веттон резко остановила Пайпер и спросила, «Что случилось?» «Третий!» — торопливо ответила Пайпер, оглядываясь назад и боясь, что кто-нибудь сможет услышать их. «Его спина!» Веттон даже не дослушала. Она сорвалась с места, подхватив легкие юбки своего простого платья и побежала так быстро, что Пайпер едва успевала за ней. Пайпер так и не успела догнать Ветон. Целительница легко распахнула двери, ведущие в покои третьего, и ворвалась в спальню. Когда Пайпер добралась до них, перед этим пришлось тщательно проверить, что двери закрыты, и никто не сможет потревожить их, Ветон уже доставала из потайных ящиков отвары, склянки и мази. Третий лежал на кровати, согнувшись и подавлял крик. «Ты дала ему белый отвар?» — торопливо спросила Ветон, закатывая рукава. «Да, и другой с голубым осадком тоже. Возьми отвар из нижнего отсека с черной пробкой и равномерно вылей его на ткань. Быстрее!» У изножья кровати стоял невысокий закрытый сундук, на котором Ветон разложила все, что было нужно. Там же стоял сундучок с отварами, который, оказывается, имел нижний и верхний отсеки. Пайпер пришлось повозиться, чтобы раскрыть нижний, пока целительница, присев возле кровати на колени, протянула руку к третьему и аккуратно убрала налипшие на его лоб темные волосы. «Потерпи еще немного». Тихо, ласково, почти по-матерински пробормотала она. Пайпер откупорила отвар, Расправила ткань, на которую указала Ветон, и постаралась аккуратно вылить на нее прозрачную жидкость с травяным запахом. «Приложи к его лбу», — скомандовала Ветон, «и постарайся с помощью магии удержать его в сознании». «Я не знаю как», — тихо призналась Пайпер. «Так придумай что-нибудь». Пайпер сжала челюсти и подошла ближе. Третий, распластавшись на животе, смотрел на нее затуманенными голубыми глазами. Искусанные тонкие губы были в крови, как и спина, руки, одеяло и подушки, как и все вокруг. — Что с ним? — осторожно спросила Пайпер, наклоняясь к третьему. Он следил за ее действиями, но так, будто вообще ничего не видел. Даже не отреагировал, когда она... Боясь сделать лишнее движение, провела рукой по его волосам, убирая назад, и аккуратно положила смоченную отваром ткань на горячий лоб. «Ветон!» «Замолчи и не мешай мне!» — зашипела целительница, стоя к ней спиной. Пайпер молча проглотила следующий вопрос. Она посмотрела на третьего, пытавшегося протянуть руку, и, совсем не подумав, перехватила ее. Арны тихо позвала она. «Можешь чем-нибудь помочь?» Она бы сильно удивилась, если бы он действительно ответил. «Лерайе?» «Ну, пожалуйста!» — мысленно добавила Пайпер. Сакри молчали. «Ладно», — торопливо произнесла девушка, поправляя ткань на лбу третьего. «Справимся сами». «Справимся же!» Нарочито-бодро спросила она у великана и тут же ответила. «Конечно же, справимся. А потом пойдем и поговорим с небесными китами. Просто потерпи немного». «Я сказала не дать ему потерять сознание, а не молоть всякую чушь», — резко произнесла Ветон, встав с другой стороны кровати. Пайпер проигнорировала ее и продолжила исключительно для третьего. «Слушай мой голос, хорошо?» И, пожалуйста, потерпи еще немного. На секунду ей показалось, что взгляд третьего вновь стал осмысленным. Он сумела освободить ладонь, которую Пайпер ухватила, и протянул к ее лицу. Веттон начала ругаться и требовать, чтобы он не шевелился, что было довольно трудно, учитывая, как его все еще трясло. Но третий аккуратно, Почти невесомо коснулся уголка губ Пайпер пальцами и севшим голосом спросил. «Кто это сделал?» «Неважно», — быстро ответила Пайпер, переводя взгляд на Веттон. «Что ты будешь делать?» «То, ради чего я вообще живу здесь». Веттон тряхнула головой, резко выдохнула и опустила ладони на все еще кровоточившую спину третьего. Он Тут же истошно закричал. «Ему же больно!» — испуганно выпалила Пайпер, крепко ухватив руку третьего. Веттон не ответила. Только приглядевшись, Пайпер увидела, что ладони целительницы порезаны, а на спину третьего капает красная кровь. Веттон рисовала на его коже, покрытой сетью шрамов от старых и новых ран, сигилы. Глаза Сальватора то мутнели, то светлели от магии, из-за которой сила пришла в движение. Поначалу это были лишь крохи, первыми отзывавшиеся на время. Но с каждым нарисованным на спине третьего сигилом сила поднималась все выше. Очень скоро под кожей Пайпер вспыхнул золотой свет — Измейками потянулся к руке третьего, зажатой между ее ладонями. Магия гудела, требуя, чтобы ее использовали, и девушка использовала ее так, как умела, отдавала третьему, слушая в голове далекий шепот, руководивший каждым ее действием. Ответная реакция не заставила себя ждать. Пайпер зашипела от боли, впившейся в каждую клеточку тела. Кости словно перемалывала в пыль, а мышцы беспощадно рвала. Гул в голове стал таким оглушительным, что вскоре Пайпер уже не слышала шепота. Только хруст снега, крики тысячи умирающих и страдающих. Звон стали и чавкающий звук, с которым Маракс впивался в ее плечи. Хлопанье его кожистых крыльев раздавалось где-то на фоне. Все это лишь отголоски. Тень той боли, которую испытывал третий. Пайпер не понимала, как он терпел ее. Девушке уже хотелось выть от отчаяния и лезть на стену, а он только стискивал зубы, сжимал ее ладонь и уже почти не трясся, словно сумел взять придавшее его тело под контроль. Его наполненные слезами глаза рассеянно изучали лицо Пайпер, пока Веттон рисовала Сигилы. «Смотри на меня!» — на выдохе произнесла Пайпер. «Слушай меня!» Она была уверена, что третий — едва сдерживает очередной крик, и потому начала рассказывать. Пайпер знала, что тот второй мир, который он, возможно, видел, сильно изменился, но не объясняла каждую мелкую деталь. Она говорила с третьим так, словно давно его знала, и он свободно понимал особый язык ее мира словно они были не сальваторами, связанными магией, а давними земными друзьями. Оказалось, что это было намного легче, чем она представляла. Пайпер рассказывала ему о родном Портленде, его ярких домах, морозной зиме с множеством осадков, о своей не особо приветливой школе, Рассказывала, как старательно собирала ровно сотню фотографий для альбома, ставшего подарком на день рождения ее дяди. Как заставляла брата помогать. И как они едва не замучили соседского кота, с которым она пыталась сделать несколько снимков. Как Лео случайно разбил ее первую камеру. Как мама не выдерживала долгих прогулок по городу. Как бабушка Линда учила ее играть в бридж. Как она не стеснялась лезть в драку, если в младших классах кто-то надоедал Лео. И как потом выслушивала от учителей о своем неподобающем поведении, ловя благодарные взгляды брата. Как она клятвенно обещала покупать Эйсу его любимое мороженое за каждую книгу, которую он прочитает. Как громко пела вместе с отцом в машине. Как наспор поцеловалась с сокурсником а потом, когда он потребовал продолжения, сломала ему нос. Это произошло за две недели до того, как она узнала о существовании Сигридского мира. Пайпер болтала обо всём и ни о чём одновременно, изо всех сил сдерживая слёзы, и не знала, почему так больно. Из-за магии, связывавшей её с третьим, воспоминаний о сумасшедшем детстве с братьями или мысли, что она может не вернуться во второй мир. Она знала, как это эгоистично. Особенно сейчас, когда третий страдал, но ничего не могла с собой поделать. Это было единственным, о чем девушка была способна думать сейчас, видя, с каким вниманием ее слушает третий. «О боги!» — удивленно подумала Пайпер — Третий внимательно слушал ее. Веттон шумно выдохнула, отходя на пару шагов. Пайпер кое-как оторвала взгляд от лица третьего, бледного, с кровью вокруг рта и на подбородке, и посмотрела на его спину. Сигилы, нарисованные целительницей, уже исчезли, но шрамы больше не кровоточили. Остались лишь синие пятна, Странные символы и старые раны. — Ракс! — презрительно фыркнула Ветон. — Вытри руки и принеси мне кувшин с водой. Пайпер послушно встала, почти не ощутив, как рука третьего выскользнула из ее ладоней. Ветон указала на дальний стол, на котором стоял нужный кувшин. Пайпер торопливо вытерла руки о первую попавшуюся ткань и принесла целительнице кувшин. Неизвестно откуда Веттон достала большую деревянную чашу, наполнила водой и опустила в нее чистую ткань. Не говоря ни слова, целительница отжала ее и приложила к спине третьего. Она стирала кровь, промывала ткань в воде и продолжала. Пайпер стояла, пустым взглядом наблюдая за ней, и чувствовала себя лишней. «Следовало уйти сразу, как только она привела Ветон. Найди красный отвар с травами». Пайпер молча принялась искать, изредка поглядывая на третьего. Он невидящим взором наблюдал за целительницей и не пытался ее остановить. Даже не шелохнулся, когда та стала оттирать кровь с его лица и подбородка. И после, когда целительница сумела усадить его и начала вытирать кровь с груди. Третий так ничего и не сказал. «Возьми чашу вон там», — сказала Веттон, указав на шкаф, откуда Пайпер в самом начале достала сундучок. «Вылей красный отвар, добавь немного воды и порошка из зверобоя, он желтый. Не перепутаешь. И тщательно перемешай». Пайпер не произнесла ни слова, молча нашла чашу и нужные ингредиенты и расположила их на сундуке у изножья кровати. Она бы ни за что не перепутала столь простые действия, но всё равно мысленно повторяла их, боясь ошибиться. «Дай мне чашу!» — Пайпер послушалась. Веттон поднесла чашу к губам третьего, рассеянно смотревшего на неё. «Пей!» — строго приказала целительница. Собравшись с силами, третий приоткрыл рот. Веттон помогла ему выпить отвар, провела чистым уголком ткани по лбу, стирая выступивший пот, и серьёзно посмотрела на него. «Нужен ещё настой Эрвы», — задумчиво пробормотала Ветон. «Дай мне его». «Я... я не знаю, как он выглядит. Тут не подписано». Целительница громко цокнула языком, отдала ей пустую чашу и отошла, чтобы найти «Отвар». Пайпер настороженно перевела глаза на третьего. Он сидел, согнувшись, и пустым взглядом смотрел перед собой, не обращая внимания на слабо дрожащие пальцы. «Что с ним было?» — набравшись смелости, спросила Пайпер. Веттон не ответила. Третий согнулся сильнее, упер локти в колени и запустил пальцы в волосы. «Пей!» Приказала Ветон, протягивая ему склянку с бледно бледнозелёным отваром. Третий без возражений выпил и, выждав секунду, лёг на живот, положив руки под подушки и закрыл глаза. Ветон ворчала, пытаясь выдернуть из-под него испачканное одеяло. Когда Пайпер решилась помочь, целительница уже сама справилась с этой задачей. Она отшвырнула одеяло, подошла к большим окнам, по форме напоминавшим приплюснутый треугольник, и приоткрыла одну из створок. «Когда и где это началось?» — спросила Веттон, повернувшись к Пайпер. «На крыше, когда мы пришли к небесным китам. Вас кто-нибудь видел?» «Нет». «Точно?» «Точно. Надеюсь, что так». Веттон опустилась на пол, спиной прислонившись к шпалере, изображавшей далекие горные вершины, и прикрыла лицо ладонью. «Никто не должен об этом знать», — тихо произнесла она. «Ни одна живая душа». «Почему?» «Никто не должен об этом знать», — упрямо повторила Ветон. «А это случалось раньше?» Пайпер покосилась на третьего. Он уже спал. Едва заметное шевеление и тихое дыхание доказывали, что он действительно спит. Изуродованная спина блестела от влаги. «Да, и не один раз. Ему всегда так больно?» «Да». Пайпер нервно сглотнула. «Это проклятие?» «Он сам тебе расскажет» если не пожелает вырвать язык, — усмехнувшись, добавила Веттон. «Поверь мне первое. Он наказывал и за меньшее». Пайпер сглотнула еще раз. «Что за чушь ты говорила ему?» «Это не чушь!» — возразила девушка, разглядывая спину третьего. Она пялилась на него, как последняя идиотка. «Но эти шрамы...» «Чушь!» — не отступала Веттон. «Но он слушал». Очень внимательно. Он не мог внимательно слушать. Всё, о чём он может думать, когда это происходит. Только боль. Ты в этом уверена?» Целительница хмыкнула. «Дорогая, неужели ты думаешь, что я не знаю, с чем работаю? Не недооценивай меня». Пайпер сглотнула, неопределённо качнув головой. Она не понимала в полной мере, что только что произошло, но была рада, что Ветон сумела помочь третьему. «Это повторится?» — спросила Сальватор, сложив руки на груди. Они все еще слегка подрагивали. «Не знаю, но в ближайшие пару часов ему ничего не угрожает». «Точно?» — Ветон сощурилась, оценивающе уставившись на нее. «Ты так переживаешь, а, первая?» «Ещё бы я не переживала! Он свалился у меня на глазах и плевался кровью!» «Великанов этим не сломить! Откуда мне было знать?» Да я смотрю твою царапину!» — вдруг произнесла Ветон. «Я в порядке!» «Я слышала, как третий спрашивал о ней. Если не помогу, он мне руки оторвёт!» Пайпер не нравилось, как множилось количество упоминаний о его жестокости. Она лишь дважды видела третьего в гневе, когда он наказал Катона, и совсем недавно в городе. Но эти сцены больше не пугали ее так сильно, как раньше. Магия — это переменчивая, капризная магия, никогда не лгала и позволяла чувствовать, что для нее третий не опасен. «Первая!» — требовательно позвала Ветон. «Хорошо, но быстро!» Целительница встала, быстро нашла среди своих принадлежностей маленькую стеклянную баночку и жестом велела Пайпер не дергаться, начав аккуратно наносить полупрозрачную мазь. Кожу обожгло, но Пайпер стиснула зубы, зная, что Ветон могла бы и не помогать, раз уж она сама расцарапала себя. Сейчас это казалось таким глупым и нелогичным, но, вспоминая те минуты, когда она отправилась за Ветон, Пайпер понимала, что ничего лучше придумать было нельзя. «Тебе лучше уйти», — пробормотала целительница, сосредоточенно выравнивая слой мази на ее царапине. «Сигилы на дверях никого не пропустят», — тихо возразила Пайпер. «Никто не должен знать, что ты вообще была здесь». «Почему?» «Тебе нужны лишние слухи?» «Обо мне и так говорят. Одним слухом больше, одним меньше, неважно». Ветон с силой сжала ее лицо и посмотрела в глаза. «Ты даже не представляешь, во что лезешь», — угрожающе спокойно произнесла женщина. «Я не уйду, пока не буду уверена, что он в порядке». Веттон презрительно фыркнула. «Он бы остался, если бы что-то подобное случилось со мной», добавила Пайпер, вдруг ощутив необходимость пояснить. С этим Веттон спорить не стала. Пайпер с трудом и ругательствами разлепила глаза, чувствуя, как сильно ломит спину. На ней лежало что-то теплое, а вокруг стояла тишина, прерываемая отрезком пламени. Она села и, зевая, уставилась перед собой, не понимая, она ли сумела разжечь камин или ей это снится. Ворвавшись сюда вместе с третьим, девушка не отвлекалась на интерьер других помещений, но, проскочив за ветон, мельком видела, что в комнате, похожей на гостевую, был камин. Сейчас пламя в нем громко трещало. Оглядевшись, Пайпер смутно представила размеры комнаты. Как две спальни, если не больше. Темные ковры со сложными узорами на полу, картины и гобелены на стенах, резные полуколонны и лепнина, широкие окна, скрытые за тяжелыми портьерами, хаотично расставленная по комнате светлая мебель. Пайпер лежала на одном из диванов, напротив которого стоял низкий стол с подносом. На нём высилась дымящаяся чаша и глубокая тарелка с аккуратно нарезанными кусочками вяленого мяса, сыра, поджаренного хлеба и кубиками чего-то ярко-розового. Большое одеяло укрывало ноги Пайпер. Она точно не ударилась головой? Может, Ветон вместо мази пихнула ей между зубов какую-нибудь галлюциногенную дрянь? Девушка бы совсем не удивилась, учитывая то, как враждебно была настроена целительница. Но где она сама? Пайпер застыла, ощутив натянувшуюся нить магии, и обернулась. В дверях, отделявших спальню от комнаты, стоял третий, в накинутой на плечи тонкой рубашке. Пайпер выдавила слабую улыбку, пытаясь не опускать взгляд на его торс. «Тебе уже лучше?» Старательно удерживая уверенность на лице, спросила она. «Я бы хотел спросить то же самое». Уголок ее губ дрогнул. «Что?» «Видимо, на этот раз было намного хуже, раз ты сумела это почувствовать. Мне жаль». Пайпер напряглась, когда третий медленной, но уверенной походкой двинулся к ней. «Где Ветон?» — ушла. Она никогда не задерживается. «А ты?» Пайпер не знала, как лучше сказать, и потому выжидающе уставилась на его бледное лицо. Постепенно она вспомнила, как бродила по этой комнате, изучая детали интерьера, как пыталась сосредоточиться на картинах и гобеленах, и как заглядывала в спальню и проверяла, спит ли третий, но не помнила, как уснула. «Прошло часа четыре, наверное», — пробормотал он, опускаясь в кресло напротив. «Я проснулся недавно и увидел тебя здесь. Решил не будить и дать отдохнуть. Поэтому принёс одеяло и еду», — со смешком предположила Пайпер. «И камин зажёг. У меня всегда холодно». Ты сильно замерзла. Пайпер сжала губы. Вот тебе и позаботилась о третьем. Никакой реальной помощи. Только лишние проблемы. Угораздило же попасть в общество такого честного и ответственного сальватора. Почему ты не попросила помощи? Думаю, Клаудия была бы только рада выдворить меня отсюда. Клаудия ничего не знает. Пайпер оторопела, моргнула. «В смысле?» «Клаудия ничего не знает», — со вздохом повторил третий, уперев локоть в подлокотник и кладя подбородок на сжатый кулак. «Никто, кроме Ветон, ничего не знает. И тебя». Последние слова он добавил совсем тихо и таким тоном, будто говорил о чем-то, что его неимоверно раздражало. Пайпер вдруг ощутила острое желание «уползти куда подальше» и всё хорошенько обдумать, но запретила себе совершать лишние телодвижения. «Это плохо?» — осторожно спросила она. Третий посмотрел на неё из-под нахмуренных бровей и нехотя ответил. «Да». «Почему?» Либо ветон где-то напортачила, либо третий устал любезничать. Его взглядом можно было убивать, Пайпер сильнее сжала край одеяла. «Проклятия не бывают хорошими. Их можно подчинить себе, но они никогда не будут служить так же, как магия. С ними можно жить, но только если они не... если они не проявляют себя подобным образом». Пайпер нервно сглотнула. «Выходит, это всё-таки проклятие. И вряд ли третий не пытался избавиться от него», так что она даже не будет тратить силы и задавать такой глупый вопрос. Вместо этого спросила другое. «Как давно она у тебя?» С тех пор, как сумела освободиться от башни. В объяснение третий не вдавался. Если бы еще совсем недавно она не думала, что он, возможно, умрет, то обязательно продолжила бы спрашивать про башню. Она знала, что нечто такое заметили охотники Катона на территории Инагроса, мёртвой земли, граничащей с владениями Танаака и фейских крепостей. И, конечно, помнила, что в первую встречу с Килианом Магнус проболтался про плен. «Почему только Ветон обо всём знает?» Третий удивлённо посмотрел на неё и ответил таким тоном, словно она спрашивала, «Почему во магии идёт снег?» «Она целительница. Но почему только она?» «Потому что это только моё проклятие. Я и так не сумел скрыть его ответом. Не хватало ещё, чтобы остальные узнали. Но я-то теперь знаю...» «Я этого не хотел. Не думал, что приступ случится так скоро». «Это нельзя предугадать?» «Нет. Проклятие просто нападает». Его можно лишь стерпеть. Почему ты никому не говоришь о нем? Никому не понравится мысль о том, что самый сильный маг диких земель корчится от какого-то проклятия. Но ведь ты не всесильный. Если я не буду всесильным, то не смогу вернуть тебя домой и узнать, кто расцарапал тебе губы. Магия подтверждала, что он говорит совершенно серьезно и искренне. Но Пайпер было трудно в это поверить. С намерением вернуть ее домой все понятно. Но вот насчет расцарапанной губы... Пайпер аккуратно проверила, что царапина уже покрылась тонкой корочкой и краем глаза заметила, как третий внимательно следит за ее действиями. «Что?» «Кто это сделал?» — тихо спросил он. Пайпер нервно выдохнула. Она надеялась, что третий заметил сейчас царапину только потому, что та выглядела свежее, чем раньше. Но это наводило на мысль, что он изучал ее лицо достаточно долго, чтобы запомнить мельчайшие детали. Если это было не так, выходит, Вета ошибалась. Во время боли от проснувшегося проклятия он действительно слушал Пайпер. Поняв, что это означает, она едва не сползла вниз. Пайпер строже произнёс третий. «Грегори!» — выпалила она. Третий удивлённо уставился на неё. «Что? Ты назвал меня по имени, и я тоже решила назвать тебя по имени?» «Но это не моё имя», — озадаченно уточнил он. «Ну, теперь я это знаю. Буду перебирать все имена, какие знаю. Какое-нибудь уж точно окажется твоим». «Это займет слишком много времени». «Тогда я скажу тебе, кто сделал это». Она ткнула себя в уголок рта. «Если ты скажешь, как тебя зовут». Должно быть, в этот самый момент третий окончательно потерял терпение. Он нахмурился, сжал челюсти и раздраженно рыкнул. «Кто бы это ни был», — произнес он через несколько секунд молчания, «я позабочусь, чтобы наказание было соответствующим». «Господи!» — выдохнула Пайпер. «Это всего лишь царапина. К тому же я сама это сделала». Третий вскинул голову так резко, что Сережка в левом ухе зазвенела. «Зачем?» чтобы Ветон точно пошла со мной. Я не знала, где найду ее, и решила перестраховаться. — И она поверила тебе? — Разумеется, нет. Зато другие поверили. — Какой кошмар! Третий шумно выдохнул, закрыв лицо руками. Теперь, увидев его руки достаточно близко, Пайпер заметила тонкие светлые шрамы на пальцах, ладонях и запястьях. Семейное кольцо казалось чересчур ярким. И знакомым Пайпер была уверена в этом.